силовые упражнения. От изометрии, от работы, собственным весом, давай все таки вернемся еще ненадолго к силовой работе в зале. А силовая работа в зале очень сильно зависит от грамотно выстроенного плана тренировок. И мы об этом говорили. Но не менее важен подбор рабочих весов. Ведь ты в курсе, что в зале работают с определенными весами. Либо это свободные веса гантели, штанги, либо это веса, которые ты выставляешь в тренажерах. И вот для того, чтобы грамотно и правильно выстроить работу в тренажерном зале, Необходимо разбираться в подборе рабочих весов. Хочешь результата от тренировок дома или в зале, а правильным подбором веса. Очень часто вижу, как девушки прорабатывают разные и по размеру в том числе группы мышц с одинаковыми отягощениями. Что сказать по этому поводу? Ты пыталась когда-нибудь натянуть на грудь третьего размера? Девичье бюстье первого, думаю, вряд ли. Тогда почему ты считаешь, что попины мышцы и трицепс можно тренировать одинаковыми гантелями по 2 килограмма, например? Чаще всего с этим сталкиваются начинающие фитоняшки. Более продвинутые пользователи таких ошибок не допускают. Проблема многих девушек уже созревших для серьезных весов, как их взять чисто технически? На приседе, например. В помощь тебе стойки, под которые ты можешь грациозно подлезть. Смит, ну и парни вокруг. Выбираешь самого симпатичного и нежно просишь помочь взять штангу на плечи и подстраховать заодно. Что касается мостиков, бери блины побольше диаметром и буквально вползай под штангу, если некому помочь. Дома используй стулья, только аккуратнее. Не забывай про петли, которые помогают работать с более серьезными весами. Как подобрать вес? Посвяти этому отдельную тренировку. Экспериментируй с весами в коридоре повторений. Существует избитая истина: последнее повторение с трудом. И технически это верно. Отлично работает, но ты должна учесть, что Если в первом подходе ты выполнишь с большим весом последнее повторение с трудом, в четвертом подходе ты уже за три повтора до конца сдуешься или будешь нарушать технику. Возвращаясь к вопросу о персональных тренерах. Если твой тренер не записывает в дневник каждую тренировку с количеством подходов, повторов и весами, Значит, ему на твои результаты глубоко все равно, как минимум, или он не профессионал как максимум. К любому процессу в нашей жизни подходи с умом, и будет у тебя красота без лишнего жира.